Глава десятая. Снова в Академию. На следующий день я отдохнул, привел себя в порядок. После продажи жемчуга, оплаты титула и всевозможных взяток у меня оставалось около пяти тысяч реалов. Весьма огромная сумма. Сев на коня, я поехал в обратный путь а через двое суток уже стучался в ворота своего имения. Здесь провел три дня в трудах и заботах, проверяя оружие, что доставлялось небольшими партиями. Заниматься хозяйственными делами было приятно и не сильно напряжно. Прикупив в окрестностях еще земли вместе со вторым селом, я решил надавать указания для ведения сельского хозяйства, как это представлял себе сам. Механизация сельского труда, трактора на магической энергии и все такое. Меня плохо понимали. Плюнув на это дело, я решил с коровниками пока обождать. Не до ферм сейчас. Хотелось увидеть и Мерседес, и Элеонору. Все же навязанная ее отцом мысль билась в моей голове упрямым молотком. Как легко оказывается навязать картину мнимого благополучия. На следующий день я отправился в академию. Она встретила меня обычным гомоном занятий и пустынным двором в это время. Оставив коня в стойло, я отправился к ректору, однако он был занят. Пришлось прийти в гостевую комнату. Бочонка с сокровищами никто не касался, да это было бы и немыслимо для академии. Всяческое воровство пресекалось на корню всевозможными способами, да и воровать среди благородных было недостойным занятием. Отбирать — это да, но воровать — нет. Раз все цело, то будет на что купить корабль и все вооружение для него, не забирая деньги из банка. Жизнь тяжелая, надеяться можно только на себя и на... Так... Следовало отблагодарить и ректора, и инквизитора за помощь. Распаковав бочонок, я достал оттуда несколько крупных камней для подарка обоим и стал ждать, пока ректор не закончит свои занятия и не вернется к себе. Долго ожидать не пришлось. Слуга предупредил меня, что ректор у себя. Собравшись, я пошел к нему. — Ну что, все еще виконт или уже граф? Встретил он меня вопросом. «Граф?» — сдержанно улыбаясь, ответил я. «Рад за вас, Гарсия. Вы уже граф. Скоро все девушки в академии будут ваши, те, кто о вас слышал. А уж все остальные будут в полном восторге». Я вежливо улыбнулся. Все же моя личная жизнь на то и есть моя. «Я сейчас для них буду недоступен, сеньор ректор». Мне нужно уплыть в Амстердам, покупать корабль. А потом меня ждут приключения и борьба с пиратами. Я смотрю, вы настроены весьма серьезно. Что же, если для вас это очень важно, то каждый дворянин вправе поступать как ему угодно. Девушки, и причем самые разные, еще не раз встретятся у вас на пути. Девушки, они бывают... И ректор неопределенно покрутил пальцами в воздухе. Бывают разными... И красивыми, и безобразными. Я хмыкнул. Ректор жёг. Впрочем, мужчины во все времена остаются одинаковыми. Только воспитание накладывает на них свой отпечаток. Сеньор ректор, я не могу выразить свою благодарность словами. Спасибо за ваше содействие в получении мною титула графа. А если слова пусты, то драгоценные камни прекрасно выразят мою благодарность к вам. Легкое движение рукой и три крупных драгоценных камня легли на стол перед ректором. «А вы умеете удивлять, граф! Я не считаю свою помощь неоценимой и поэтому не буду отказываться от такого подарка. Вероятно, вы хотите и впредь ко мне обращаться за помощью. Да, мне бы этого очень хотелось». «Я понимаю вас, Гарсия», — вздохнул ректор. «Все же вы один» а одному всегда тяжело в этом мире. В таком случае я могу вам обещать свою посильную помощь. В конце концов, вы всегда сможете укрыться за стенами нашей Академии, и это будет правильно. Спасибо, сеньор ректор. Пока не за что, граф. А кто вручал вам титул? Маркиз де Тараль. Хм, вы постоянно находите себе приключения. А что такое? «А он не намекал вам на свою дочь?» «Намекал. Что же, я уже сейчас частично могу оправдать ваши щедрые подарки своим советом. Дело в том, что маркиз сейчас практически нищий. Он весь в долгах и на грани нищеты. Ему придется многое продать, и ему очень бы хотелось выдать удачно свою дочь. Но в вас он скорее видит незаманчивую перспективу» а источник своего дохода. Уж больно нехорошие слухи ходят о нем и его родовом замке. Впрочем, я не могу сказать ничего такого об Элеоноре де Тораль. Примите совет, пока оглядеться и не спешить с помолвкой. А уж тем более с женитьбой. Обещать можно многое, но лучше ничего не обещать. «Я учту ваш совет, сеньор?» «Учтите» и пока вы в Академии, можете обращаться ко мне в любое время. — Спасибо, сеньор. Позвольте мне идти. — Конечно, граф. Я очень рад за вас, потому как вы наш воспитанник. Я поклонился и ушел. Выйдя из кабинета ректора, я направился к инквизитору. Он тоже был в это время на месте и немедленно принял меня. — Ну как, Гарсия, прошла ваша поездка и разговор с главным инквизитором? Вашими молитвами, сеньор. Все получилось. И с кораблем, и с титулом графа. Так вы сейчас уже граф? Да, я получил долгожданный титул, в том числе и благодаря вашей помощи. Но, Гарсия, для вас он не был долгожданным. Вам всего лишь 18 лет, а вы уже граф. Это весьма необычно. Титул вы действительно получили с нашей помощью. Цените, Гарсия, наше участие в вашей судьбе. Я поклонился. Да, сеньор, я прекрасно это понимаю и всегда буду самым преданным вашим сторонником. Ваше здравомыслие, граф, весьма похвально. Святой церкви нужны подобные вам герои. Когда вы собираетесь отправляться в путь? Через день, падре. Мне надо еще решить некоторые дела. Ясно. Тогда не буду вас задерживать, граф. Я замешкался, не сразу сообразив, что не вручил презент. Но как бы это сделать не так откровенно? «Падро, примите от меня подарок для Святой Церкви. Я весьма тронут помощью со стороны Церкви, что не могу это выразить словами. И я не могу напрямую обратиться к Его Высокопреосвященству. Мне хотелось бы, чтобы вы могли украсить свою жизнь и жизнь Его Высокопреосвященства этими скромными камнями». Вынув из кармана маленький мешочек, Я передал его инквизитору. Мужчина с недоверчивым выражением лица заглянул туда и высыпал драгоценные камни себе в ладонь. Повисла пауза. Беллармини закончил смотреть камни и, сыпав их обратно в мешочек, посмотрел на меня. «Гарсия, уж извините за фамильярность, но вы явно нашли клад или ограбили главаря корсаров. Причем ни одного. Признайтесь, граф». Признаюсь, ограбил два судна. Так получилось. Ха, так получилось. Эх, Гарсия, у вас, по-видимому, нюх на деньги и удача почти всегда на вашей стороне. Ваш подарок принят, и я передам камни его Высокопреосвященству. Можете не волноваться. Благодарю. И я поспешил выйти. За два дня до описываемых выше событий Элеонора де Тараль получила письмо от отца. В нем он сообщал, что Эрнандо Гарсия получил титул графа и у него есть небольшое состояние. «Элеонора, высылаю тебе шкатулку, полученную от Гарсии. Посмотри, какая она красивая и сколько на ней жемчужин. Тебе прекрасно подойдет этот подарок. Можно считать, что это подарок для помолвки. Гарсия нам подойдет». Похвастайся им перед своей подругой Мерседес де Сильва. Не знаю, будет ли она тебе или твоей сестре конкуренткой, но лучше убирать соперниц в самом начале дистанции, чем в конце. И проще, и дешевле. Она не сможет справиться с эмоциями и выскажет все в лицо Гарсии. А мужчины не любят оскорбления от женщин. «Дальше дело за тобой». Гарсия довольно перспективный молодой человек, и его поддерживает святая Инквизиция. Возможно, потом он и не станет нам нужен, но сейчас это был бы для тебя лучший вариант для замужества. Если у тебя не получится, то, возможно, это удастся твоей сестре. Думаю, моя девочка, тебе не стоит многое объяснять. Если не получится, то тогда сделай так, чтобы Гарсия не достался и Сильва, чисто из конкуренции». «Тебе же нужно оттачивать свое мастерство, интриг!» «До встречи, Элеонора, твой папа!» Элеонора опустила руку с зажатым в ней письмом. После прочтения она слегка покраснела, а ее глаза сузились до небольших щелок. Мм, — проговорила она вслух. «На что ты меня толкаешь?» «Впрочем, а почему бы и нет?» Чуть позже, сидя в комнате наедине с «Мерседес», она спросила у нее. «Ну, что там твой Гарсия? Слышала о нем что-нибудь?» «Тоже, что и ты. Он же поехал за титулом графа». Элеонора приготовилась и невольно затаила дыхание, после чего выдала следующую фразу. «Папа прислал мне письмо». «Да? И что там?» — с живостью спросила у нее «Мерседес». «Папа пишет, что Гарсия получил титул графа, представляешь? Вот повезло». «Да, ему не повезло, он заслужил», — утверждающе сказала Мерседес. Победно улыбнувшись, девушка сразу же ушла в свои мечты. «О, как все запущено», — подумала Элеонора. «А ты, подруга, влипла по самые уши, оказывается. И когда только успела...» «А папенька, оказывается, прав». Впрочем, как и всегда. «Я смотрю, тебе нравится, Гарсия?» «Вот еще!» Мерседес качнула головой, не переставая улыбаться. «Мы с ним поругались еще в прошлом году. Ты же знаешь». «Понятно. Но тогда получается, что он приехал в Академию, чтобы помириться с тобой?» «Если бы...» Тяжело вздохнула Мерседес и снова выдала себя. «Нет». «Он приехал к ректору, наверное, за рекомендательным письмом». «Хм, возможно», — не стала спорить Элеонора. «Но ты ведь до сих пор его любишь». «А ты зачем меня спрашиваешь?» — насторожилась Мерседес. «Да так, мне он тоже нравился всегда». «Когда это он тебе нравился?» «Нравился. Но я же не ты и не собираюсь выставлять свои чувства на показ, и к тому же не хотела мешать тебе». «В любви третий лишний. Ты не находишь?» «Спасибо за это тебе, подруга. Вот видишь, как я тебе помогаю. А ведь Эрнандо мне подарил розовую жемчужину. Помнишь?» «Еще бы!» Мерседес тотчас же вскипела гневом, но так и не начала понимать, зачем этот разговор. «Помню. И что ты этим хотела сказать?» «Ничего. Раз у тебя с Эрнандо больше ничего нет» то почему бы мне с ним не общаться? Он, конечно, моряк и мужлан, но вместе с тем удачлив герой и говорят, что нашел сокровище. Чем не жених? «Какая же ты стерва!» Не выдержав, прошипела Мерседес, а ее глаза моментально менялись с голубого на зеленый. «Это я-то стерва? Смеешься? Да мне до тебя так же далеко, как и до Луны!» Я просто практичная и не отталкиваю от себя людей, в отличие от тебя. Да то. Ошибаешься? Ты холодна, как лягушка, цинична, как прожженный пират и лжешь, как профессиональный вор. Ого, какие эпитеты ты знаешь, Мерседес. Удивлена. А я-то думаю, что ты нежная синьерита, бешеная, но зато воспитанная. А оказывается, что нет. О, как я разочарована. «Ты! Ты!» Мерседес не могла найти слов. «Охладись, подруга, он не твой». «Не мой», — признала Мерседес. «Но и не твой». «Ха-ха-ха! Да, он тоже не мой, но будет моим. Папенька не просто так мне его советует. Вот посмотришь, подруга!» По слогам произнесла Элеонора и с торжествующим видом вышла из комнаты, направившись в общую гостиную, где она могла спрятаться от рассверепевшей Мерседес. Все же Мерседес очень сильный маг, и детараль не может ей противостоять. Да и больно надо с дурой общаться, а уж тем более драться на потеху остальным. Мерседес хотела бросить вслед Элеоноре комок своего гнева в виде фаербола, но все же смогла сдержаться. Нет, она не была психопаткой. Дурой, возможно, но не психопаткой. Не в силах сдержать свои эмоции, она бросилась на кровать и, схватив подушку, стала заливать ее слезами сначала ярости, а потом бессилия, судорожно сжимая ее руками. Выходя из кабинета инквизитора, я почти сразу столкнулся с Элеонорой де Тораль. «О, граф Гарсия, как приятно вас видеть!» сказала девушка, улыбаясь, что называется, в упор. А я смотрел на нее в явном удивлении и никак не мог понять, что же ей было нужно. Элеонора здесь была явно не случайно, и в воздухе отчетливо запахло паленой шерстью. Видимо, моей. «С чего бы тебе, Элеонора, стало меня приятно видеть? У нас никогда с тобою не было никакой привязанности». Абсолютно никакой. Да, разве. Впрочем, что мы тут стоим в коридоре, пойдем в парк. А помнишь, ты подарил мне жемчужину? И да, и Дальго ведут девушку всегда под руку. Пойдем! пожал я плечами, не подозревая никакого подвоха, но руки не подал. Как-то чересчур это было для меня. Не привык я к резким переходам. Пройдя коридорами и залами, мы вышли из здания и направились в парк, подойдя к одной из скамеек. «Давай присядем», — предложила Элеонора. Но что-то было в ней не так. Слишком она сильно улыбалась. Это не было на нее похоже. Правда, прошел почти год. Может, она успела поменяться. А девушка, не дождавшись того, что я отвечу ей, сама присела и положила ладонь на место рядом с ней, И похлопала ладонью, приглашая меня. Садись, Эрнандо, я хочу с тобой поговорить. Свободная касса, свободная касса! Всплыла у меня в голове. Нет, я лучше постою. А, тебе так лучше видно! Элеонора улыбнулась, показав глазами на глубокий вырез своего платья. Сейчас он соблазнительно оттопыривался, частично обнажая полукруглые полушария нежной девичьей кожи. А я и не заметил. Как-то был ошарашен неожиданным предложением девушки пообщаться. Невольно я опустил взгляд в вырез платья и оценил грудь графини де Тараль. Подняв голову, я посмотрел уже в ее черные глаза, которые вызывающе уставились на меня. Элеонора приоткрыла рот, разлепив сочные губы и проведя по ним кончиком языка, стала говорить... «Не хочешь сесть рядом со мной? Боишься, что ли, меня? Не бойся, я не ведьма, как Мерседес, и не заколдую тебя, а, может, даже и расколдую». И девушка засмеялась, а ее бюст заманчиво заколыхался в корсаже. «Охренеть! Что происходит? С чего бы это?» Лихорадочно бились в моей голове глупые мысли. Но девушка уверенно провоцировала меня на то, чтобы сесть рядом с ней и обнять ее. Еще немного, и я бы не удержался и сел рядом с ней. А потом... А что потом? Потом не знаю что. В это время Мерседес увидела, что Элеонора куда-то ушла. Тревога нарастала. Ее угрозы она не пропустила мимо. «Хватит уже дурой быть!» Элеонора не та девушка, которая говорит пустые слова. Если сказала, значит сделает. Со вчерашнего дня они не разговаривали и игнорировали друг друга, приходя в комнату только спать. Иногда, правда, обменивались уничижающими репликами. Но куда она ушла? Мерседес, забросив повторение материала и подготовку к очередному зачету, отправилась на поиски. Элеонору и Эрнандо она увидела, когда они уже выходили в парк со второго этажа коридора. «Сука!» Вот и все, что сказала Мерседес, бросившись вниз. «Сейчас посмотрим, куда ты видишь Эрнандо и для чего». Увиденное в парке до глубины души поразило Мерседес. Эрнандо стоял возле скамьи, где сидела Элеонора, которая выгибалась, словно кошка, выставляя на обозрение Эрнандо все свои прелести. А тот не отрывал от них взгляда. Каброн! Каброн! Каброн! Каброн! Козел! Примечание автора. Критическое положение, как ни странно, спасла Мерседес. Пока я был весь поглощен Элеонорой, она явилась, будто ведьма с ночного шабаша в свете заходящего солнца с зелеными глазами. Услышав ее, Я повернулся и встретился с ней взглядом, невольно вздрогнув от увиденного. Я словно прикипел к Мерседес, А та была в ярости. Нет, она была не в ярости, она была в плохо контролируемом бешенстве. Боюсь, дело может кончиться рукоприкладством, и бить буду не я. — И о чем мы тут мило так беседуем? — заорала Мерседес, сдерживаясь с трудом. Странно, но при этом она обращалась не ко мне, а к Элеоноре и смотрела на нее же. От нее пыхало такой яростью и жаром, что я невольно отступил от скамейки, а «Мерседес» сразу же заняла мое место, и мне снова пришлось отступить. В итоге я оказался за спиной «Мерседес», которая ниже меня ростом. Но тогда так не казалось. Скорее наоборот. «Я беседую не с тобой». Холодно ответила ей детораль. «У меня разговор с графом, а не с тобой. Я закончу, тогда и ты можешь с ним поговорить, если он сам захочет». «Что? Кто ты такая, чтобы за него решать? Это его дело, а не твое. И вообще неприлично знатной сеньоре так откровенно себя выпячивать. Смотри, у тебя сейчас грудь вывалится из корсажа. Об этом узнают многие. Церковь первая». Посмотрим, что скажут твоему отцу о твоем поведении. У вас и так все не очень хорошо в семье, а будет еще хуже. Не так? М Мерседес, а я и не знала, что ты выросла в такую стерву. Фернандо, ты слышишь? Видишь, кого ты раньше любил. Она ведет себя, как торговка на базаре. Слава деве Марии, он давно уже разлюбил тебя, Мерси. Что? Это не твое дело, кто кого разлюбил. «Как разлюбил, так и полюбит обратно!» Запали запале проорала Мерседес, а мне захотелось быть отсюда подальше. Но сбежать возможности у меня не было, потому как дворянин. А вмешиваться было себе дороже. А в это время на крики стали оборачиваться редкие студенты, гуляющие в парке. Не найдя ничего лучшего, я просто закрыл орущую Мерседес с собою со стороны здания, чтобы хотя бы оттуда не было видно девичьих разборок. Заодно я мог всегда вмешаться в эту перепалку и заранее стал готовить контрзаклинания, собирая отовсюду воду. За себя я не беспокоился. Мой защитный амулет спасет меня, а заряжать я его умею. А вот девушки в процессе перепалки могли нанести друг другу увечья, и тут меня осенила простая до безобразия мысль. «А почему мне не поставить купол тишины?» Пусть смотрят, но ничего не видят и не слышат. Девушки все же драться не будут, а орать они точно не перестанут. Нужное заклинание я нашел в своей памяти, но оно требовало много магической энергии. Долго я бы его не смог удерживать. Надеюсь, девушки быстро поругаются и разойдутся. Энергия скользнула по моим пальцам, осветив их на миг, и зажгла мерцающие стенки купола». Соединившись со всех сторон, они стали полупрозрачной стеной и сошлись вверх в одной точке, закрыв всех нас троих. Со стороны окружающим была видна только разноцветная пленка мыльного пузыря, а за ней смутные фигуры. Никаких звуков оттуда не прорывалось и никто не слышал, что там творилось. Марис де Брион решила к вечеру прогуляться в академическом парке и заодно поразмышлять над своим новым артефактом. Она спокойно, не торопясь, вышла из своей комнаты и, пройдя по коридору, по которому шныряли студиозы, вышла из академии. На нее тут же пахнуло прохладой. Воздух с каждым днем теплел, предвещая скорую весну, а с ней и лето. Марис прошлась вдоль стены и направилась в самый центр парка, как вдруг ее внимание привлек переливающийся пузырь. Что это? Сама себе задала она вопрос и поспешила к нему. Недалеко от пузыря стояли студиозы и что-то громко обсуждали. А в самом пузыре видны были только три фигуры, к тому же весьма неясные. Кто это был, непонятно. Но две фигуры были, очевидно, женскими, а одна – мужскую. И вообще данное заклинание было довольно редким и использовалось совсем нечасто. «Сеньоры и сеньориты, что происходит?» обратилась Марис к кучке студентов. «На что вы смотрите, и кто там?» «Там ругаются Элеонора де Тараль и Мерседес де Сильва», пояснил один из студентов. «А третий кто?» «Это Эрнандо Гарсия вроде», пояснила уже одна из студенток. «А он-то что там делает?» Все только пожали плечами. Так, а что за купол там установлен? Не знаем. Понятно. А теперь отойдите и дайте подойти своему декану, чтобы он сам совсем разобрался. И Марис решительно пошла к троице. С чего это ты взяла, Мерседес, что он тебя снова полюбит? Ты же стерва. А у меня есть от него подарок для помолвки. Что ты врешь, глупая девица! Откуда у тебя подарок от Эрнандо? За что, собственно, и когда он успел сделать тебе его? Ты лжешь, как и вся ваша святая семейка. Или ты уже стала оказывать некие интимные услуги за деньги? Что? Ах ты ж низкородная шавка! Я тебе сейчас покажу. Элеонора детораль с победной улыбкой на лице полезла в небольшую сумочку, что была у нее с собой и торжественно вынула из нее маленькую золотую шкатулку, всю усыпанную жемчугом. «Вот, смотри, это от Атернанда!» Мы с «Мерседес» уставились одновременно на этот подарок. Я-то знал, кому я дарил шкатулку, а вот «Мерседес» — нет. Дальнейшее развитие событий я предсказать не мог. И, грубо говоря, просто получил по морде. Мерседес, не говоря ни слова, развернулась и влепила мне смачную пощечину. Даже дернуться не успел. Больно не было. Можно сказать, что кроме легкого морального ущерба и чуть красной полосы на щеке, ничего и не было. Я не понимал, чем не ответить. Был бы это и Дальго, вызвал бы его на дуэль. А что делают благородные девицы, когда оскорбляют друг друга, я не знал. Я ничего не дарил ей. Подарок, предназначен ее отцу, который вручал мне титул, вырвалась у меня. — Ага, я же говорила, ты врешь. Мерседес повернулась к ней. — Я? Это твой новоиспеченный граф врет. Гарсия меня в засос целовал недавно, предлагал свою любовь. И к тому же теперь он должен защитить мою честь, раз ты оскорбила меня в его присутствии. — Что? — я потерял дар речи. «Мерседес» достаточно было одного взгляда на меня, чтобы поверить, что это ложь. «Опять ваши деторальские штучки! Эрнандо мне подарил подарок, а не тебе. Я не хотела его показывать, но тебе покажу, как только заберу его у ювелира. И это не твоя жалкая шкатулка, в которую поместятся только твои губы. Это полноценное ожерелье, что украсит мою шею и грудь. А она больше, чем у тебя». Напоследок Мерседес уколола соперницу. «Фи! Как низко!» — скривилась Элеонора. «Ты же викантесса! Как тебя воспитывал твой отец?» «Я не буду дальше с тобой разговаривать. Выселяйся из моей комнаты. Выселяйся куда хочешь, например, к своему кавалеру. Раз уж вы помолвлены, то можно и не стесняться. У вас же все решено! Тогда зачем формальности? Никто не будет демонстрировать простынь». «Ах ты ж, Элеонора, я за себя сама решу, где мне спать и с кем. Поняла, дешевка. Ты дешевка и...» Тут я не выдержал и положил руку на плечо Мерседес, пока она не наговорила глупостей. Фу, так мы еще и до оскорблений дошли. И все это в присутствии Дальга? Да чего же ты докатилась, подруга? Я ухожу, пропустите меня. А вас, Дальга?» Я привлеку к суду, если вы не защитите мою честь». И только сейчас она обнаружила, что все мы находимся под куполом. «А что это?» В это время, очнувшись от увиденного, я заметил возле купола Марис, и, судя по ее мимике, та ругалась последними словами, бомбардируя купол различными заклинаниями. «Тут я ощутил, что сила то на исходе, и снял купол». Мне нужна была всего лишь минута, чтобы продержаться до окончания разговора. «Ты, Элеонора, можешь говорить что угодно. Никто, кроме нас, с Мерседес, ничего не слышал, и твои слова будут ложью, что бы ты ни сказала суду. А я и Мерседес?» Тут я взглянул на девушку, и та подтвердила кивком, что так и будет. «Мы скажем, что ты нас оскорбляла, а не наоборот. Два голоса против одного. Тебе не поверят, графиня». В это время купол рухнул, детораль тут же побежала к зданию и вскоре исчезла. А Мерседес победно смотрела ей вслед, уперев маленькие кулачки в бока.